Глава 13. Наташа позади них громко чихнула в кулачок и тут же сделала вид, что ничего не произошло. «Отпустила бы ты свою помощницу на берег», — раздраженно сказал Леонид Филиппович. «В конце концов, о своих работниках нужно заботиться. Лучше своего отпусти, от него все равно никакого толку», — повела плечом Лидия. «Мы все прекрасно помним, как он опозорился тогда в лифте, когда на нас напали». О своих собственных работников я очень даже балую. Вот сегодня Наташа отправится на сеанс в спа-салон». Удивились не только все присутствующие, но и сама Наташа. А Лидия со скрытой усмешкой добавила. «С 11 вечера в спа большие скидки. Пусть это будет мой подарок. Ты записана, дорогуша, на 23.00?» Было заметно, что Наташа с большим трудом проглотила новость о благодеянии. Она пробормотала слова благодарности, но лицо ее не осветилось радостью и предвкушением. Возможно, то, как именно Лидия преподнесла свой подарок, показалось ей довольно оскорбительным. Интересно, если Медников и в самом деле больше не нуждается в Лидии, то почему не разведется с ней, подумала Вероника. Из-за Богдана, который спелся с мачехой, но Богдану уже давно не 10 лет. Или Лидия мужу по-прежнему зачем-то нужна? Любовью тут что-то не пахнет. Вероника знала, до какой степени практичны те богатые люди, которые всего добились сами. Значит, союз Лидии и Медникова все еще ценен для него, и это нужно иметь в виду. Вероника решила, что больше ни за что не станет покупать новую одежду, даже если Лидия за ужином смешает ее с грязью. Она спокойно это вытерпит. Думать о статусе Николи и ее женском достоинстве сейчас совсем не время. Надо было с самого начала не заморачиваться. Просто этот вихрь событий и опасность быть убитой метателем дротиков серьезно выбили ее из колеи. А тут еще Гаврилов. Вероника постоянно думала о нем, ее сердце всякий раз как-то по-особому вздрагивало. Ничего общего с ее прошлым романтическим опытом. Сегодня для ужина сервировали большой стол, потому что к обществу присоединилась Овсянкина. Ведь он тоже присоединился, но его можно было смело не принимать в расчет. Прям как фамильное привидение, которое является на все званные вечера, но в разговорах не участвует. Лидия продефилировала к столу с недовольным видом, презирая все, что попадалось ей на глаза. Прежде чем усесться на стул, она наклонилась к блогерше и с нежной улыбкой на устах тихо сказала: Не вздумай достать свой айфон и щелкать у меня над ухом. Да не буду, не буду, прошептала Овсянкина одновременно с досадой и покорностью. Жанна выглядела просто великолепно, и вся осветилась. «В новой одежде всегда так?» — подумала Вероника, разглядывая ее бордовое платье с одним открытым плечом. «Будто на крыльях летаешь. Платье просто ослепительное. И эти длинные серьги, и браслеты, и кольцо. Наследство наследством, но, судя по всему, у Эдуарда и Жанны с финансами все в порядке. Вероятно, присутствие Овсянкиной за ужином каким-то образом задело чувство Лидии, и на ходу сочинив повод... Она усадила между собой блогершей и ни в чем не повинную Наташу. Отдать помощнице должное, она спокойно заняла указанное место и весь вечер держалась со своим обычным достоинством. Нус! сказал Леонид Филиппович, откинувшись на спинку стула, я, глядя всех собравшихся орлиным взором, — я дал отмашку своим людям. Богдана начали искать, и я уверен, скоро найдут. Мои сыщики выходят на связь каждые три часа. Буду держать вас в курсе дела. Эдуард наклонился и похлопал старшего брата по руке. Получилось очень проникновенно, и слов произносить больше никому не пришлось. Лидия некоторое время сосредоточенно ковыряла салат, но просидеть весь ужин молча и не высказать своего фи, хоть по какому-нибудь поводу оказалось выше ее сил. — Этот твой так называемый телохранитель? — презрительно бросила она, подбородком указав на купцова, который патрулировал вход в ресторан. — Он ведь совершенно бесполезен. Какой-то мотоциклист преследовал нашу машину много часов. А этот дурачок его не поймал. Хотя был обязан. Он молод и только учится ремеслу, рассудительно заметил Леонид Филиппович. Овсянкина на свою беду решила поддержать разговор. Конечно, все удается не сразу. Мой Петюн вот постоянно записывается на всякие курсы. У него куча дипломов и аттестатов. Петюн сидел в наушниках с отсутствующим видом и на похвалу не отреагировал. «Ненавижу фанатиков, которые только и делают, что учатся», — фыркнула Лидия. «Извлекают пользу буквально из всего. Такому в лицо плюнь, а он... Спасибо, это отличный опыт, в жизни пригодится. Я учусь правильно реагировать на плевки». Овсянкина взяла стакан с водой и долго молча пила, посапывая от досад. Лидия между тем даже не собиралась останавливаться. В нее будто вселился демон вредности, задавшийся целью всем вокруг испортить настроение. Не обошла она вниманием и голубое платье, в котором Вероника проделала весь путь от Ярославля до Сицилии и теперь надела снова. «У тебя, дорогуши, не устают глаза от одного и того же цвета?» поинтересовалась Лидия. «Такое яркое, такое запоминающееся платье. Я бы не стал надевать его слишком часто». Чем больше язвила Лидия, тем мрачнее и неразговорчивее становились все сидящие за столом. Жанна продержалась дольше всех. Но когда она, упоенная собственным очарованием, протянула руку и в своей обычной манере пропела «Сахарница, иди сюда!» Лидия презрительно хмыкнула. «Не зови, она не пойдет!» Эдуард, молча, подолжение сахарницу и зыркнул на брата, вероятно, ожидая, когда тот вмешается и наступит супруге на жало. Однако Леонид Филиппович не торопился вмешиваться. Казалось, он думает о чем-то своем и не особо вслушивается в разговор. Впрочем, впечатление оказалось ошибочным. Медников-старший, безусловно, все слышал. Ближе к концу ужина Лидия сообщила, что не станет заказывать десерт, потому что хочет прогуляться по магазину. «Ненавижу путешествовать», — сообщила она всем присутствующим таким тоном, словно их безумно интересовали ее пристрастия. «Чемоданы слишком маленькие для того, чтобы вместить все, что мне необходимо. Сегодня я хочу купить себе новый пеньюар». «Господи! тон, -то Зачем?» – процедил Леонид Филиппович с обжигающим презрением в голосе. «В твоем возрасте пора перейти на фланелевые пижамы». «Но...» «Лида, я прошу тебя некоторое время посидеть молча». Вероника сразу вспомнила о разных каютах. Наташа, занимавшая место рядом с хозяйкой, перестала есть и замерла, опустив глаза в тарел. Впервые Медников приструнила Лидию при всех. До конца ужина та просидела с мертвым лицом. Казалось, дух вышел из нее, и она двигается, жует и моргает только по инерции. Скоро завод закончится, и она замрет окончательно. Она даже не повернула головы, когда Медников внезапно сказал. «Мне кажется, я где-то видел этого человека. Хм. Откуда я его знаю? Странно. У меня хорошая память на лице, но здесь... Нет, не помню». Вероника проследила за его взглядом и заметила того самого старика с гривой белоснежных волос, на которого недавно обратила внимание Овсянкина. Он сидел через несколько столиков от них со своей бабусей и вел с ней оживленную беседу. «Весьма колоритный персонаж», – высказал свое мнение Эдуард, проявивший во время ужина недюжиную силу воли. Он не вступил в перепалку с Лидией, хотя ему явно очень хотелось высказаться на ее счет. «Мне он не кажется знакомым». «Наверное, он артист», — высказала предположение Овсянкина и с беспокойством покосилась на Лидию. И Леонид Филиппович видел его по телевизору. «Ну, разве что», — пробормотал Медников-старший и резко встал. «Прошу простить, пришло сообщение от детективов. Если будут новости, поделюсь ими за завтраком». «Интересно», — думала Вероника, которая, покинув ресторан, испытала чувство невразимого облегчения. А как Гаврилов собирается меня искать? Почему он не выпросил у меня номер телефона? Раз уж я так ему понравилась. Говорил что-то насчет встречи вечером. Может быть, рассчитывать, что мы снова случайно столкнемся на лестнице? Когда она думала о Гаврилове и о том, что круиз рано или поздно закончится, у нее екало сердце. После смерти бабушки она все чаще ощущала свое одиночество. Веронике казалось, что она носится по жизни как парусная лодка без якоря, а стрелка ее личного компаса постоянно дергается, скачет, и не может найти свой север. Сейчас стрелка испугающая пугающей указывала на Гаврилова, совершенно необъяснимо, особенно если учесть, что они виделись всего пару раз. Этот человек появился в ее жизни внезапно и мог также внезапно исчезнуть. Раньше, в тяжелые моменты жизни, Вероника мысленно обращалась к своей семье. Ее успокаивало, что где-то пусть и далеко, пусть и на другом конце света бьется сердце ее отца. Да, он не рядом, но ей достаточно даже эфемерной телефонной связи и редких разговоров по скайпу, чтобы чувствовать себя защищенной кровными узами. Но сейчас, когда она попала в настоящую передрягу, Веронике вдруг страстно захотелось чтобы кто-то постоянно был рядом. Поддавшись эмоциям, она достала телефон и набрала номер отца. Раздался щелчок и далекое «Алло». «Ну, наконец-то!» — воскликнула Вероника изо всех сил, прижав телефон к уху. «Пап, почему ты не берешь трубку и не перезваниваешь?» «Прости, детка, я часто бываю в таких местах, где вообще нет связи. У тебя все хорошо?» «Нормально», — ответила Вероника. «Просто трудные времена». «Интересно, а если сказать, что у меня все плохо, что за мной охотится убийца, разрыдаться и потребовать, чтобы он приехал немедленно?» – пронеслось в голове у Вероники. Но она не хотела выманивать отца из его жизни таким дешевым способом. Важно было, чтобы он приехал сам. «Все серьезно или не очень?» – озабоченным тоном спросил тот. «Меня в с работы», – заявила Вероника. До сих пор она злилась на главного редактора, поэтому ее объяснение прозвучало весьма правдоподобно. «Ну, родная моя, это разве проблемы?» – удивился отец. «Ты талантливая девчонка, найдешь другую работу, разве нет?» «Пап», – сказала Вероника деревянным голосом, – «можно задать вопрос?» «Допускаю такой разговор не к месту, но я хочу знать, что ты чувствовал, когда впервые встретил маму?» Отец, находившийся на другом конце света, весело рассмеялся. Вероника будто видела его, загорелого, высокого, светловолосого, в куртке шервани, которая так ему шла. На одной из последних фотографий, которые он прислал дочери, отец щеголял в национальной индийской одежде. Бог знает, почему ему нравилось примерять на себя чужие обычаи и традиции. Возможно, так ему казалось, что жизнь в итоге получится насыщеннее и ярче. «Как только я увидел твою маму, я пропал». Задорно сказал отец. Не знаю, что еще добавить. Я сразу понял, что не хочу с ней расставаться. Мысль о том, что эта девушка выберет не меня, а кого-то другого, приводила меня в отчаяние. Я из кожи вон лез, чтобы ее завоевать. Даже дрался. То есть это была любовь с первого взгляда? Однозначно. Если тебе сердце что-то подсказывает, прислушайся к нему. Отцовский совет? Вот именно. Кстати, а где ты сейчас находишься? — Не поверишь, на круизном лайнере «Золотая принцесса». Плыву по Средиземному морю. Завтра утром прибываем на Мальту. «Ого — Ого! — удивился отец. — Это ты так решил отметить увольнение с работы? Надо было себя как-то утешить. Вероника смотрела в бескрайнюю морскую даль и ощущала одновременно и радость, и тоску. — Ты можешь звонить мне чаще? — Конечно, ладно, — ответил отец с первой крохотной ноткой беспокойства в голосе. «Но ты точно в порядке? Не расклеилась? Ни чуточки?» «Когда-нибудь, — подумала Вероника, — я расскажу отцу о том, что его звонок отпугнул убийцу и спас мне жизнь. Когда-нибудь, когда он приедет домой». Они еще немного поговорили о том, о сем, отец рассказал, как провел последние месяцы, а Вероника про блуждание по болотам и про Маринкину свадьбу. Историю про подмену и покушение она благоразумно оставила в стороне. Зачем его волновать? Чем он сможет помочь, находясь так далеко от нее? Впрочем, телефонный звонок ее не то чтобы успокоил, он придал ей душевных сил. «Целую тебя, папа», — на прощание сказала она. Убрала телефон в сумочку, а сумочку прижала к себе и некоторое время так и стояла, словно грела на груди котенка. Потом немножко успокоилась и решила поискать Гаврилова. Вряд ли он торчит в каюте, так что у нее определенный есть шанс. Спустя четверть часа Вероника заметила его в одном из баров, которых на лайнере было великое множество. Некоторое количество бесплатной выпивки и шведский стол входили в стоимость круиза, но состоятельные туристы ели в дорогих ресторанах с индивидуальным заказом блюд и пили дорогой алкоголь за собственные деньги. Гаврилов явно был из их числа. Вероника заметила, что он подал бармену круизную карточку, чтобы выпивку записали на его счет. Веронике понравилось, что ее герой сидит в городом одиночестве, а не флиртует с девушками, стайки которых вьются и тут, и там. В тот момент, когда она приблизилась, Гаврилов как раз собирался опрокинуть рюмочку спиртного и уже прицеливался, поднеся ее к рту. Не пейте, козленчиком станьте, сказала Вероника, подкравшись сзади. Гаврилов обернулся и, хмыкнув, ответил. — Вряд ли в моем возрасте я стану козленочком, если только козлом. Он совершенно точно обрадовался, когда увидел ее и даже просветлил лицо. — Хотите присоединиться? Что будете пить? — Что-нибудь забористое, но без водки, для поднятия тонуса. — Водку мне нельзя, запомните это крепко-накрепко. — Слушайте, вам не нужно поднимать тонус, — совершенно серьезно заявил Гаврилов. — Вы и так вся искритесь. — В каком то смысле? Ну, как будто бы кровь не просто бежит по вашим жилам, но еще и поет. А приведи меня. Вам не хочется совершить подвиг?» На всякий случай поинтересовалась Вероника, припомнив слова Святослава. «Нет, только дерзость. Но я сдержусь, потому что боюсь испортить наши прекрасные отношения». Он обратился к бармену на хорошем английском, попросив смешать для Адама коктейль. И добавил еще какую-то длинную фразу, которую Вероника не поняла. «Розовая жемчужина!» – торжественно заявил ее кавалер, когда на стойке перед ними появился бокал, украшенный ломтиками карамбола на шпажке. Очень кстати заиграла легкая веселая музыка, и некоторые парочки начали танцевать. Вероника с удовольствием попробовала розовую жемчужину. «А ведь я вас совсем ничего не знаю», – заявила она не без внутреннего трепета. «Когда мужчина тебе не нравится, общаться с ним просто, но сейчас был не тот случай». «Вы по жизни кто?» «Бизнесмен», — ответил Гаврилов. «А чем занимаетесь?» «Деревообработкой. Честно сказать, это тяжелый бизнес. Ни на секунду нельзя выпустить из-под контроля. Почему же вы тогда прохлаждаетесь, а не дерево обрабатываете?» «Иногда нам с бизнесом нужно пожить отдельно», — Гаврилов заметил сердитую складочку у Вероники на лбу. «Ну что вы как маленькая? Я немножко устал». Иногда это случается даже с крепкими парнями. Они принялись болтать, как старые приятели. Легкость разговора придавала выпивка, которую Гаврилов заказывал одним щелчком пальцев. Он был настолько очаровательным и забавным, что Вероника позабыла обо всем на свете. Вскоре ей стало казаться, что жизнь во всех отношениях прекрасна и удивительна. Захотелось танцевать и даже петь. Захотелось смеяться, откинув голову назад, дрыгать ногами и подпрыгивать на месте. «Вы что, попросили бармена добавить мой коктейль водки?» спросила она у Гаврила, Василий, справиться с накатившим на нее весельем. «Самую чуточку. Мне хотелось, чтобы вы от души повеселились». «Даже не представляете, что вы наделали». «Это была гомеопатическая доза. Всего пару молекул водки для поднятия настроения». Он весело подмигнул. «Вы просто не понимаете». — Водку мне пить нельзя ни в коем случае, — принялась объяснять Вероника. — А Ром можно? — Ром можно. — Тогда выпьем, Бакарди. Его глаза сияли, теплая ладонь легла на руку Вероники. Взгляд ясно говорил о том, что он действительно специалист по отбиванию глупых девушек у законных женихов. — Нет, — ответила Вероника, — мне нужно принять холодный душ и выпить пару чашечек кофе. — Вы что, с ума сошли? Какой холодный душ? — Честное слово, я не собираюсь покушаться на вашу честь», – заверил ее Гаврилов и даже убрал руку. «Но мы все-таки в отпуске». Веронике так хотелось податься на его уговоры, забыть к черту про опасность, окунуться в мир чувственных ощущений, целоваться с Гавриловым посреди танцевальной площадки, закинув руки ему на шею. Ей так страстно хотелось с ним целоваться, от него пахло ромом, апельсинами и какой-то горькой туалетной водой. Когда она споткнулась, он поддержал ее, на секунду прижавшись щекой к ее щеке, и место соприкосновения до сих пор пылало. «У вас в сумочке звонит телефон!» – прокричал Гаврилов ей в ухо. Зажигательная музыка носилась над палубой, ударные стучали в голове. Номер был незнакомым, и Вероника не стала отвечать. Пусть потом Николь сама разбирается с пропущенными звонками. Однако через секунду пришло сообщение. «Приветики, это я, Кристина». Друзья прислали мне фотографии, сделанные возле спортклуба в тот день, когда Богдан пропал. Там вы с ним вдвоем садитесь в твою машину. Ничего не хочешь рассказать? Я на седьмой палубе в испанском платилась. Приходи сейчас». Вероника сунула телефон обратно в сумочку и подумала, что ради Гаврилова готова послать всех к черту, но увидела, что он тоже читает какое-то сообщение в своем телефоне. Через секунду стало ясно, что сообщение важное. «Николь, мне ужасно жаль...» На его лице появилось озабоченное выражение. «Но мне нужно ненадолго уйти. Хотите, я провожу вас до каюты, а вечером мы вместе сходим на костюмированное шоу? Как вы на это смотрите?» «Как я смотрю?» спросила захмелевшая Вероника. «Нормально смотрю. Тем более у меня тоже дело». Она потрясла перед лицом Гаврилова своим телефоном. «Меня ждет подруга на седьмой палубе. Нам нужно кое-что прояснить». Подруга, это замечательно. По крайней мере, будьте под присмотром, я вас провожу, сказал он. Я настаиваю. Он взял ее под руку и повел к лестнице. Она шла и улыбалась, глядя на мерзкого чудесный туман цвета розовой жемчужины. Сама бы она, конечно, ни за что не нашла испанский ресторан, где заседала Овсянкина, да и по лестнице наверняка скатилась бы вниз, как веселый колобок. Убедившись, что его дама благополучно добралась до своей подруги, Встретивший его размахиванием рук и оживленными восклицаниями, Гаврилов поспешно откланялся. Овсянкина с Петюней в своем испанском кафе тоже налегали на спиртное. Они и Веронике заказали выпивку. И та немедленно с ней расправилась, чувствуя себя распрекрасно. Она давно уже перестала считать бокалы и переживать о том, из каких ингредиентов состоят коктейли. — Ну так чего у нас случилось плохого? — спросила Вероника, глядя на Овсянкину с вызовом. «Глянь, что мне друзья прислали!» Обвинительным тоном заявила та и сунула свой айфон Веронике в нос. «Мои приятели фоткались возле своей новой тачки, и вы с Богданом попали в кадр. Вот твоя машина с наклейками, а вот вы с Богданом. Ты садишься за руль, а он орет на тебя». «Не уверена, что это я», заявила Вероника, пытаясь сфокусировать взгляд на фотографии. «Лица не видно». «Да иди ты», засмеялась Овсянкина и безапелляционным тоном добавила. Твоя машина, твое любимое красное платье, твой парень. Только непонятно, где он теперь. По дороге мы поссорились, и я его высадила. Вероника, конечно, изрядно наклюкалась, но все еще хорошо помнила, что рассказывала Медникову. Леонид Филиппович, все равно из тебя всю инфу вытрясет, предупредила Овсянкина. Раз уж сыщики пошли по следу. Я что, мешок с подарками, чтобы меня трясти? Вероника выпятила грудь. Ей по-прежнему хотелось спеть, танцевать и кружиться, а думать совершенно не хотелось. «Кристина, не хотите потусить вместе?» прозвучал у нее за спиной девичий голос. «Почему здесь так много русских?» вслух удивилась Вероника, не оборачиваясь. «Такое впечатление, что все разом разбогатели и дернули на Средиземное море». «Только русские готовы ездить в отпуск на последние деньги», ответила находчивая Овсянкина. «Познакомься, Николь, это мои московские друзья». Вероника честно хотела познакомиться, но чуть не упала со стула. Тем временем московские друзья Овсянкиной подсели к ним и принялись галдеть, как грачи на пашне. Это была гламурная парочка, одетая во все белое и сиявшая калиброванными улыбками. Парень оказался еще болтливее своей подружки. Перед тем, как уйти, девчонка открыла сумочку и продемонстрировала наручники, украшенные крашеным гагачим пухом. «У нас сегодня будет славная ночка». Расширив глаза, сообщила она и хихикнула. План созрел в голове пьяной Вероники молниеносно. «Наручники! Какая потрясающе полезная вещь! Если заполучить наручники, можно смело отправляться к мини-гольфу навстречу с автором записки. Если он окажется доброжелателем, а совсем наоборот и попытается выбросить Веронику в море, наручники ее спасут. Ха!» Вероника представила себе, как она болтается снаружи, повиснув на одной руке и дрыгает ногами в воздухе, а беспомощный убийца бегает по палубе и сыплет проклятиями в ее адрес. Картина показалась ей настолько забавной, что она рассмеялась вслух. Просто потрясающая возможность утереть нос за сранцу, который столько времени держит ее в напряжении. Пьяной Веронике даже в голову не пришло, что ее можно прикончить каким-нибудь другим способом, а не только выбросить за борт. А все потому, что сейчас она способна была сосредоточиться только на одной мысли и одной идее, который показался ей невероятно, просто фантастически удачной. Можно сказать, гениальной. Как только московские друзья распрощались с Овсянкиной, Вероника птицей метнулась за ними и, улучив момент, схватила девчонку за руку. «Продайте мне наручники», – потребовала она с такой кровожадной страстью в голосе, что даже сама себя испугалась. Московские друзья-блогерши оказались не лыком шиты. Они мгновенно поняли, до какой степени Вероника заинтересована в покупке и взвинтили цену до космических высот. Расставшись с половиной своей наличности, та завладела наручниками и сверилась с часами. До полуночи оставалось всего ничего, добраться до верхней палбы быстрее всего можно было на лифте. Когда Вероника загрузилась в него, ей все-таки пришла в голову мысль о том, что враг может быть вооружен. «А она что, лысая? Ей тоже нужно какое-нибудь оружие». Покопавшись в сумочке, висевшей на боку, воительница достала маленький продолговатый флакон духов и взвесила на ладони. За неимением перцового баллончика им вполне можно воспользоваться. Духи, конечно, дорогие, но в такой ситуации их совсем не жалко. Когда Вероника походкой пьяного матроса проходила мимо одного из баров, ее заметила пышногрудая женщина с круглыми щечками. Немедленно схватила за руку своего благоверного и воскликнула. «Русик, мне кажется, это она». «Кто она?» Не понял Русик, удивительно похожий на раскормленного французского бульдога, наряженного в спортивный костюм. «Та девчонка, кошелек, который мы подобрали, та, которая подавилась оливкой утром возле бассейна. Вот голову даю на отсечение это ее кошелек. Там была такая возня, такая суматоха. Кошелек, как пить дать, выпал из ее сумочки. Или прямо из рук». Наверное, она встала, чтобы расплатиться, а сама еще не доживала. Я всегда тебе говорю, когда ешь, сосредотачивайся на тарелке, а не глазей по сторонам. «Может быть, лучше отдать кошелек кому следует?» Промяблил Русик, которому страсть как не хотелось отрываться от бесплатной выпивки. «Если отдать команде, они просто заберут деньги себе, ведь документов внутри нет. Лучше пойди за ней, расспроси как следует. Мы же не бессовестные какие-то?» Ничем не подозревающая Вероника тем временем покинула оживленную часть палубы и дошла до мини-гольфа, который был слабо освещен и выглядел таинственным. За бортом стояла непроглядная темень, лайнер уже покинул Сицилию и вышел в море. Всю ночь он будет находиться в плавании, а утром прибудет на Мальту. Все вокруг казалось Веронике немножко расплывчатым, а картинка перед глазами качалась, несмотря на современную систему стабилизации корабля. Черные маслянистые волны ходили вниз. Отсюда с высоты вода казалась страшной бездной. Нахлиставшаяся коктейль Вероника с огромным трудом защелкнула один браслет на левой руке, а второй пристегнула к ограждению. Осторожно подергла, проверяя прочность цепочки. Ключ от наручников она спрятала в сумочку в специальный кармашек для мелочей, что тоже далось непросто. Сумочка так и норовила вырваться из рук. Не прошло минуты, как на горизонте появился невысокий толстячок в спортивном костюме. Он робко приближался к мини-гольфу, ступая так осторожно, будто палуба была заминирована. Когда он подошел достаточно близко, Вероника, иступленно всматривающаяся в его лицо, громко спросила. «Это вы?» Человечек оглянулся и послушно ответил. «Я». «Тогда чего вы молчите?» «Просто не успел собраться с духом». Вероника готова была биться об заклад, что никогда в жизни не видела этого типа. «Вы в самом деле знаете, где он?» Спросила она как можно ласковее, чтобы не спугнуть визитера. «Конечно знаю», — ответил тот. «Он лежит в моей каюте». Вероника наморщила лоб. «Лежит в вашей каюте? А как он туда попал?» «Я нашел его на палубе. Он валялся возле бассейна». Человечек переминался с ноги на ногу. Вероника попыталась представить себе эту картину. «Как же вы его дотащили, он такой тяжелый!» «Ха-ха!» — неуверенно засмеялся Толстячок. «Тащил, тащил и дотащил». Разговор получался странным, Вероника прямо не знала, что и думать. «А почему он до сих пор у вас?» — спросила она вкратчиво. «Вы что с ним сделали?» «Я ничего с ним не делал, просто обследовал». «Вы что, врач?» «Нет, я бухгалтер». «А зачем вы тогда его обследовали?» Они уставились друг на друга. «Но я же должен был понять, чей он. Я заглянул внутрь». «Внутрь? Как-то вы заглянули внутрь», помертвела Вероника. «Ну уж извините, мне пришлось его вскрыть. А иначе как?» «Вскрыть?» пробормотала Вероника потрясенно. Видение вскрытого, как стручок Медникова-младшего, стало перед ее мысленным взором. «Он что, умер?» «Кто умер?» «Богдан? Кто такой Богдан? А кого вы вскрыли?» Толстычок несколько раз моргнул круглыми глазами и промямлил. «Извините, кажется, я ошибся». Развернулся и торопливо пошел прочь, ускоряясь с каждым шагом. Вероника хотела окликнуть его, но потом передумала. Судя по всему, это вовсе не доброжелатель, а просто какой-то идиот. Она хотела посмотреть на часы, и именно в этот момент на нее напали. Некто, одетый в скользкую черную одежду, с капюшоном нырнул ей под ноги и обхватил колени, попытавшись при поднятии перевалить через поручни. На ощупь это было вообще не человек, а какая-то жуткая рептилия. Цепочка наручников натянулась и звякнула. Ошлевшая Вероника начала сражаться и отбивалась, как дикая кошка. В какой-то момент перед ней мелькнул капюшон, а под ним желтое лицо. Лицо было жутким, с кривым носом, возле которого болтался лоскут отслоившейся кожи. Вероника взвыла от страха. С этого момента свободная рука, зажатая в ней флаконом духов, била и хлистала, словно бешеная. Существо схватило свою жертву поперек туловища. Цепочка наручников снова громко лязгнула. В какой-то миг Веронике удалось выставить перед собой свое оружие и нажать на распылитель. Но повернула она его не той стороной и едкая фиалковая струя ударила ей прямо в нос. Вероника зажмурилась и громко выругалась. Существо отвалилось от нее, раздался топот, и битва закончилась так же неожиданно, как началась.